Жанна. Жанна, закончив с делами на кухне, вернулась в свою комнату, прилегла на кушетку. «Заходи, милая, когда хочешь, даже когда меня нет тут. Но особенно, когда я тут. Всегда жду тебя». Хотя Руслан позволил брать ключ от своего номера, и Ольга ничего не говорила про то, что повариха днюет и ты ночует в номере постояльца отеля, Жанна еще стремилась держать дистанцию между собой и Русланом. Да и неудобно переселяться к Руслану у всех на глазах, вести себя в его номере хозяйкой. Тут не она хозяйка, а Ольга. К тому же после истории из дучи Ольга отказалась брать с Руслана плату. Вот отказалась, и все тут. Сказала Руслану, «Ты свой, ты друг, ты столько для меня, да и для всех нас сделал» что я с тебя денег не возьму». Руслан немного поупирался, но потом согласился. Он вообще вел себя как-то правильно и естественно. Никогда и ни на чем жестко не настаивал, но и не сдавал свои позиции сразу. Жанна восхищалась его легкостью в общении с людьми, поскольку сама постоянно страдала рефлексиями и сомнениями. За окном стремительно летели свинцовые облака. Беспомощно трепыхалась ветка дикого винограда с рубиново-красными листьями. Словно кто-то её настойчиво с силой тряс. Потом ветка дёрнулась и куда-то исчезла. Наверное, сломалась, и её унесло начинающимся ураганом. Такой сильный ветер. Хотя ещё вчера вечером говорили, что надвигается шторм. Жене стало не по себе. Она тут, а Руслан где-то там, посреди разыгравшейся непогоды. Она не выдержала, набрала его номер. Ответа нет. Тогда Жанна принялась просматривать сообщения в мессенджере. Обнаружила, что из контактов исчезла Елена. Мама исчезла. Мама удалила все свои номера. Значит, все очень серьезно, и у Жанны больше нет мамы. Тоска, холод. Прошло еще полчаса. Руслан уже давно должен был вернуться. Жанна опять набрала его номер. Без ответа. Тогда она позвонила в ветеринарную клинику, доктору, который лечил Дучи. Доктор ответил, что Руслан уехал полчаса назад. Жанна не выдержала, вскочила с кушетки, вышла наружу на крыльцо. Пустой сад, ветер рвал с ветвей листья, переворачиваясь и крутясь, пролетела мимо обертка из блестящей фольги. На стоянке машины Руслана не было. «С ней могло случиться что-то в пути», — с беспокойством подумала Жанна. Вышла за ворота, побрела по улице, в ту сторону, откуда обычно сворачивали все машины, направлявшиеся к отелю. Ветер с силой дул в лицо, даже дышать было неудобно. И вдруг Жанна увидела Марику. Горничная шла по дороге, опустив голову, и придерживая у горла воротник длинной теплой кофты. «Марика! Марика, ты не видела Руслана?» издалека крикнула Жанна. Марика, не поднимая головы, покачала головой. Она выглядела странно. Отрешенное лицо, бледные губы. Непривычно было видеть Марику без яркой пунцовой помады. Низ кофты мокрой, в песке и ошметках водорослей. «Марика, все в порядке?» с беспокойством спросила Жанна. «Ты ходила к морю?» Марика вздрогнула, подняла лицо. Белое-белое лицо и черные огромные глаза. «Я не была у моря», без всякого выражения произнесла она, глядя не на Жанну, а словно сквозь неё своими огромными черными зрачками, расширившимися аж до края радужки. «Я тут ни при чем». «Меня не было с ним». «Отпечатки? Ну и что? Он меня тоже в своей машине возил, потому там и отпечатки». «Марика, какие отпечатки?» С тревогой спросила Жанна. «И где ты так испачкалась? Что с тобой?» «Может, она напилась? Хотя нет, алкоголем не пахнет. Или это что-то другое? Похуже?» «Вон у нее какие зрачки!» жанна Хотя вряд ли. Ольга подобного не допустила бы. «Пожалуй, можно сказать, что да, я была с ним. Он хотел полюбоваться стихией. Многие приходят туда фотографировать. Я поехала с ним, а потом передумала, убежала. А он остался там. Да-да, это мысль». «С кем с ним?» — спросила Жанна, ощущая нарастающее внутри беспокойство. «Ты про Руслана? Ты про кого сейчас?» «Почему не мне? Почему все другим достается?» Оскалев зубы, с горечью произнесла Марика, глядя сквозь Жанну. «Я не хочу. Если не мне, то и тебе ничего не достанется. Его больше нет. Его нет!» Она вдруг улыбнулась и прошла мимо. «Странная какая-то. Не может забыть Игоря?» Подумала Жанна и пошла дальше, к следующей улице. Оттуда было видно поворот на площадь, открытое пространство хорошо просматривалось. Жанна добрела до перекрестка, мимо пробежала парочка влюбленных. Обнимаясь, они смеялись и взвизгивали от чересчур сильных порывов ветра. Проехал фургон, нырнул в подворотню в чей-то двор. Вдали в конце улицы с грохотом перекатывалась взад-вперед упавшая урна. Жанну не покидало ощущение, что Марика говорила вовсе не об Игоре, который уехал. А что, если она говорила о Руслане и о ней самой, о Жанне? Марика очень странно вела себя в последнее время. Утром Ольга спорила с ней о чем-то на веранде. Жанна тогда не стала прислушиваться к их спору, просто уловила в голосе Ольги ужас и гнев. Игорь влюбился в Жанну. Руслан тоже влюбился в Жанну. Марике не досталось ничего, ни крохи чьей-то любви. «Я тебя научу. Послушай меня, Жанна. Никто и не заподозрит тебя. Короче, ты видела наш форт? Если хитростью заманить туда твоего Руслана, а потом столкнуть вниз в каменную воронку...» то никто к тебе и не привяжется. Подумает, что он сам туда упал. В позапрошлом году там один псих убился. Его волной смыло на камни, он сознание потерял и захлебнулся, потому что небольшой шторм поднялся, захлестнул форт. Нашли только на следующий день, и проход на дамбу потом закрыли. Если б мне понадобилось кого убить, я именно так и поступила бы». Именно эти слова произнесла Марика в ответ на историю жанны о том, что ее давно и упорно преследует поклонник — Руслан. Никто тогда не отнесся всерьез к ее словам. Но теперь, когда оберг постепенно накрывала штормом, можно было предположить и такую версию. Форт, шторм — убийство, которое примут за несчастный случай. Если вспомнить то Марика сегодня ругалась с Ольгой из-за Руслана. Его имя прозвучало в разговоре несколько раз. Жанна не стала прислушиваться, а, наверное, зря. Марике нравился Руслан. Она пыталась с ним кокетничать, всё время одолевала какими-то разговорами и просьбами. Отстала лишь тогда, когда стало окончательно ясно, что Руслану интересна одна Жанна. «Если не мне, то и тебе ничего не достанется». «Сказала сейчас Марика. Она что-то сделала с Русланом. Каким-то образом заманила его в форт и столкнула в ту воронку, о которой упоминала. Как ей удалось заманить туда Руслана, человека осторожного, привыкшего сначала рассуждать, а потом действовать? Как Марика могла столкнуть его? Ведь Руслан — высокий, крепкий, очень сильный мужчина». Он во много раз сильнее ее. Подол кофты у Марики был мокрый в песке и водорослях. Она была у моря. И неизвестно как, но смогла выполнить план, когда-то озвученный не всерьез, в шутку. Надо проверить. Надо срочно проверить. Жанна сорвалась с места. Впереди была еще одна улочка, ведущая вниз, к морю. Жанна свернула на нее. Хорошо, что тут склон. Можно бежать быстрее. Парк. Сосны стонали и скрипели, покачиваясь на ветру. Иногда летели мелкие ветки, прямо на голову. Но Жанну это совершенно не пугало. Просто ветер, не совсем же ураган. Да и вообще кто-то рассказывал, что не такие уж и сильные ураганы ходят над Балтикой, гораздо слабее тех, что случаются в теплых краях. Парк закончился... Теперь Жанна бежала по той самой дорожке, на которую частенько выходила по утрам. Ветер с моря норовел толкнуть, сбить с ног. Волны действительно не показались огромными. Совсем небольшие, уж точно не девятый вал. Но они набрасывались на берег и шумом рвались назад. И снова набрасывались. Жанна бежала изо всех сил, и мелкая морость летела ей в лицо. Вон, кстати, скамейка, на которой сидел Руслан в первый день своего приезда. Поначалу Жанна не узнала Руслана, не поверила своим глазам. А когда узнала, ее прямо подкосило от отчаяния. Противный преследователь все-таки добрался до своей жертвы. Смешно теперь вспоминать свое тогдашнее отчаяние и гнев. Жанна не жертва, а Руслан не безумный маньяк. Проблема в том, что иногда не сразу получается отличить ангела от демона. Надо было с самого начала, 10 лет назад, завязать отношения с Русланом. Может быть, у них с Жанной давно бы была семья, дети. Они были бы счастливы и знать не знали бы о каком-то там оберге. И никакой марики никто из них и в глаза бы не видел. Жанна бежала, стараясь, чтобы слезы не слишком застили глаза. Руслан появился в ее жизни 10 лет назад, сразу после того, как она спасла Аришу из колодца в деревне, и обезумевшие от радости родители девочки сказали Жанне, что будут молиться за нее каждый день. Наверное, высшие силы все-таки существуют, раз они послали Руслана. Он все время был где-то неподалеку, словно охранял ее своим присутствием все эти 10 лет. С ней ведь за эти годы никогда и ничего не случалось. Руслан был ее ангелом-хранителем. Сталкинг тут ни при чем. Из смешного неуклюжего юноши Руслан превратился в настоящего мужчину, которым можно восхищаться. Он единственный родной и любимый человек, который остался у Жанны. У нее никого больше нет. И ей никто не нужен больше. Без Руслана ничто в этой жизни не имеет смысла. Она дышит, пока дышит он. Глупая привязанность, да, нельзя концентрироваться на одном человеке. Но... но... Жанна не стала додумывать эту мысль. Она бежала изо всех сил, слыша только собственное дыхание, которое заглушало даже шум прибоя. Или это сама Балтика теперь дышала ее легкими? «Странно. По берегу бродили какие-то люди». Жанна краем глаза заметила любопытствующих неподалеку. Кто-то просто любовался беснующимся морем, снимал видео на фоне волн, кто-то перебирал выброшенные на берег водоросли. «Ах, точно! Говорят же, что иногда с водорослями и янтарь выбрасывает», — вспомнила Жанна. Предупреждения синоптиков не пугали собравшихся на берегу людей а Жанна тем временем с песчаного пляжа добралась до каменистой его части. Нагромождение больших камней, скала, за ней проход, еще скала. И тут Жанна едва не впечаталась всем телом в заднюю часть большого авто. Это была машина Руслана. Его машина, его номера. В салоне никого. «Руслан! Руслан!» Закричала Жанна, но ветер мгновенно унес ее призыв куда-то вдаль. Только сейчас ей стало по-настоящему жутко. Она осознала, что Марика пусть и непонятно, каким образом, но, похоже, осуществила свой план. Перескакивая по камням, Жанна добралась до берега, в который упиралась дамба. По бокам дамбы стремительно, одна за другой, неслись волны, иногда перехлестывая ее сверху а вдали чёрной громадой вздымался древний форт. И тут же Анна опять кое-что вспомнила. Да, в Балтийском море не бывает особо сильных разрушительных штормов, зато во время шторма нередко возникает так называемое «отбойное течение», другое название этого явления — рипы или тягуны. Вот это самое отбойное течение и затягивает человека в море, не даёт выплыть к берегу. Упасть в море сейчас — однозначно погибнуть. Жанна несколько раз глубоко вздохнула, и пули полетела вперед по узкой дорожке. Пару раз под ноги бросились волны, но она их перескакивала, перепрыгивала, не снижая скорости, и не оглядывалась. Вот каменные стены, поросшие мхом, страшные. Жанна влетела внутрь форта. Вокруг... Высокие стены с бойницами, в которые временами захлёстывают волны, в центре темнеет яма. Наверное, та самая воронка, о которой говорила Марика. Жанна подбежала ближе, затем опустилась на четвереньки и подползла к самому краю, посмотрела вниз. Там лицом вверх лежал Руслан, посреди чёрной воды — веток мусора. И сверху на него время от времени потоком лилась вода, Та, что залетала в бойнице. «Руслан!» — закричала Жанна. Но он не ответил. Он словно спал, раскинув руки над головой и слегка покачивался на поверхности, когда очередная волна обрушивалась на него. «Надо позвать кого-то», — подумала Жанна и достала из кармана телефон. Но связи не было. Бежать назад за помощью? Глубина воронки метра три, не меньше. Если туда попадешь, назад уже не выберешься. Да и как самой вытащить Руслана? Это совершенно нереально. Еще одна волна потоком хлынула прямо на Руслана, на его лицо. Он пошевелился, слабо закашлялся, но глаза не открыл. Следующая волна буквально втопила его голову в черную воду. Сейчас он просто захлебнется. Если побежать за помощью... «Руслан захлебнется раньше». Жанна поползла вдоль края воронки, ища место, где удобнее соскользнуть вниз. Вот вроде выступ, а там ниже ветка торчит. За нее, быть может, получится ухватиться. В два приема можно спуститься, преодолеть высоту в три метра. И не расшибешься, если повезет. Жанна долго не раздумывала. Держась за камень, прыгнула вниз, Схватилась за ветку, зацепилась еще за что-то, замедляя падение. И приземлилась, подняв тучу брызг в воду, почувствовав под собой мягкий вязкий ил. Зашлепала к Руслану, не чувствуя холода. Быстро подсунула руки под голову своего возлюбленного. Подвинула его тело в сторону, туда, куда вода почти не доставала. Осторожно, очень осторожно попыталась усадить Руслана, чтобы он мог дышать. Он опять слабо закашлялся, отплёвываясь водой. Жанна держала его на руках, благо воды в яме набралось уже много. «Я здесь», — сказала она. «Я здесь». Руслан опять закашлял. У него, кажется, был разбит затылок. Жанна почувствовала это ладонью. Подняла её. Точно. Кровь. струй розовой воды стекли у неё между пальцев. «Я здесь», — упрямо прошептала она. «Я с тобой». Он закашлял, застонал, чуть приподнялся. «Жа... Жанна!» С трудом произнес Руслан. «Ох, Жанна...» «Это Марика, да?» «Она... Я не ожидал. Сзади камнем. Обманула, сказала, что люди Алекса бросили сюда Зину. Я нашла тебя. Послушай, но ты... «Но как мы?» Жанна не ответила, сильнее прижала его к себе. «Погоди. Нет, ты одна, что ли?» «Как ты? Сюда?» Он опять закашлялся, отплёвываясь. «Так вышло». Невесело засмеялась она. «Глупо, но так получилось. Тут, понимаешь, либо-либо». «Нет, но ты...» Руслан попытался встать и в очередной раз завалился назад. Жанна с трудом его удержала, чтобы он не ударился опять. Только сейчас она почувствовала холод. «Попробуем выбраться, ладно? Попробуй держаться вот так, на боку». Она встала, огляделась. Черные стены, серый потолок неба. «Это же было уже. Не совсем так, как сейчас, но было». Десять лет назад и сейчас тоже колодец получается. «Странная судьба», — подумала Жанна. «Все повторяется?» Как будто машина времени забросила нас в прошлое. «Хреново», — пробормотал Руслан, пытаясь локтем упереться в какую-то балку. «Но я ни о чем не жалею. Я своего добился. Я с тобой. Глупо, да?» «Мечтал, что мы с тобой будем жить долго и счастливо, и умрём в один день». «Практически всё сбылось, кроме того, что долго». Он опять шутил. Он даже в такой момент умудрялся не терять чувство юмора, пусть и весьма своеобразного, но которое Жанна теперь прекрасно понимала и принимала. «Мы не умрём», — сказала она. «Сейчас я что-нибудь придумаю». Если взять вот эту ветку и поставить сюда...» Преодолевая сопротивление воды, Жанна попыталась найти какие-то подручные средства, чтобы выбраться. И в этот момент на фоне серого неба появились силуэты людей. Кто-то крикнул. «Блин, ребята, как вас сюда занесло!» «Помогите, пожалуйста, не бросайте нас!» «Тут человек ранен, сам не выберется!» Задрав голову, крикнула Жанна. «У вас есть веревка?» «Все у нас есть!» Отозвался другой голос. «Парни, тут еще носилки, наверное, понадобятся». Какая-то суета сверху команды, потом в воронку стал спускаться человек на веревке, держа складные носилки. Получается, и сегодня кто-то молился за нее, за Жанну. Каждый день кто-то там, далеко, держал обещание и упрямо твердил «Спаси и сохрани Жанну, дай ей долгую и счастливую жизнь». Потом выяснилось, что люди на берегу заметили, как она бежит по дамбе прямо навстречу шторму и вызвали спасателей.